Глава двадцать Встречать меня вышла вся Академия, включая преподавательский состав. Так я подумала, когда оказалась перед главным зданием в окружении целой толпы и уже приготовилась отбиваться гоблинской дубиной от возмущенных несправедливостью жизни девушек, но через несколько ударов сердца опустила ее. Никто не пытался выдрать мне клок волос или запустить порчи в глаз. Люди смотрели на что-то и возбужденно переговаривались. И мне стало любопытно, что же привлекло столько внимания. Помогая себе локтями, а иногда и дубиной, только в качестве демонстрирования весомого аргумента, почему меня должны пропустить, я пробралась к небольшому возвышению и с удивлением уставилась на Жабкину, вокруг которой суетился Бур стараясь чтобы к девушке никто не прикоснулся без его разрешения розмарина взирала на всех с видом знаменитости которую чудом занесло в провинцию адепты подходили к ней по одному и вытянув мубрики запускали в туман изображение с юной с валентийкой что происходит спросила я устоящей рядом девушки обернувшись та обрадовалась мадишка я узнала лизу котомкину со второго курса а она схватила меня за руки и потрясла. «Я слышала. Поздравляю!» Спина похолодела. Неужели слухи о нашем с генералом бракосочетании все же просочились из токина? Так это Жабкина все растрепала. Вот же репортерша. И все же решила сначала уточнить, а потом уже отступить по пересеченной местности, пока все смотрят лишь на розмарину. «С чем?» «Говорят, ты одолела настоящего гоблина». Расширив глаза, с восторгом прошептала она. И за это король пожаловал тебе поместье, в котором ты будешь жить после того, как закончишь академию. Это правда? Я поперхнулась, не зная, что ответить. Все же слухи сильно искажены, если так преобразилась угроза генерала о том, что его матушка запрет меня в родовом гнезде Блэксов. Лиза упрямо ждала, пока я откашлюсь, но меня спастит. Мадишка! Друг хлопнул меня по спине так, что я вмиг перестала кашлять. «Ой, простите, госпожа Бл...» Я мигом зажала ему рот и испуганно покосилась на второкурсницу, но та, внезапно покраснев, бочком-бочком отодвинулась от нас, а потом, закрыв лицо, кинулась прочь, расталкивая адептов. «Что это с ней?» — растерялась я. «Влюбилась, наверное», — самодовольно хохотнул Сид и потянул меня за ухо. «Ты чего мне рот затыкаешь, госпожа благодетельница?» «Ай!» У меня от боли даже слезы из глаз брызнули. «Больно, болван!» «Ой, прости!» Он отпрянул так, будто я его дубиной огрела и даже руку за спину завёл. «Ты чего это решила? Ухо проколоть? Почему одно? Или это в знак протеста? Против кого на сей раз воюем? Ты только скажи, я твоему обидчику. Что сделаешь?» потирая ноющее ухо, буркнула я. «Тоже ухо проколю», — заулыбался тот. «Не надо», — отмахнулась я. «Сама отомстила». «Ага, дубиной авансом выдала». «Так-так-так», — заинтригованно прищурился Сид. «А почему ты меня благодетельницей назвал?» Постаралась я переключить его мысли. «Что?» — очнулся он от дум и, ухмыльнувшись, кивнул на Жабкину. «Смотри, как жаба надулась». Того, гляди, лопнет от самомнения. А все из-за тебя. Что из-за меня? Не поняла я. Ты не знаешь. Его лицо забавно вытянулось. У нее теперь в тумане миллион последователей. И Это всего за сутки. Ты подарила нашей ядовитой жабе знаменитость. Ой, я покачнулась, опираясь на дубину, чтобы не упасть. И все из-за той новости. У меня в уме не укладывалось, что весть о нашей с генералом свадьбе стала настолько популярной в тумане, что привлекла внимание миллиона людей. Впрочем, если вспомнить обстоятельства бракосочетания, то неудивительно. Мало кто из невест бил своих избранников по голове гоблинской дубиной. Подозревала, что я первая решилась предлагать руку и сердце подобным образом. «Ты теперь тоже известная личность», — иронично продолжал Сид, не подозревая, что я вот-вот рухну в обморок от внезапной славы. Когда в последний раз проверяла, сколько у тебя последователей в тумане, ⁇ Никогда ⁇ прошептала я не имеющими губами. И снова я пожалела, что послушалась его величества. Знала бы, сколько проблем принесет мне эта штука, отказалась бы на отрез. Асид достал из кармана шармобриуса и провел по нему ладонью. Когда в тумане появилось мое изображение, запущенное в туман еще на первом курсе, развернул ко мне ⁇ Смотри! ⁇ и радуйся. Я в панике следила, как полупрозрачное число под моим изображением расплывается и никак не может сформироваться. Сердце забилось как сумасшедшее, стоило только представить размеры катастрофы. Зажмурилась, помотав головой, снова посмотрела в туман. Да что такое с твоим мобриком? Разозлилась я и достала свой. «Еще плюс один», — хохотнул довольный Сит и подмигнул. А ты, наверное, решила, что стала миллионником, как жаба. Ты, конечно, герой и все такое, но в туман сюжета из Токина не выпускала. Ты скучная, потому и назвал тебя госпожой-благодетельницей, всю славу Жабкиной отдала. Конечно, все знают, что большая часть ее постов — ложь, но людям плевать, им подавай развлечения. Брюа, йон Кернутый, ты туралибден, — выдохнулась чувством, напугал догномиков. «Так бы и огрела тебя этим, да не знаю, что с первым долбанутым делать». «Я знаю», — подмигнул друг, — «закопать. Я помогу». «Угу, дождешься от тебя», — буркнула я и отпихнула, освобождая себе дорогу. Хотелось помыться, переодеться и подумать, что теперь делать с новоявленным мужем, властной свекровью, мечтающей запереть меня в родовом гнезде, хитрым королем и моей мечтой» которая сверкала в небе недостижимой звездой. Но судьба злодейка решила добавить мне новых проблем».